Г.А. Острогорской, 1902-1976, профессор, академик Сербской Академии Наук. Наиболее сильным аргументом в пользу цивилизующей силы византийской столицы, которой только можно помыслить, является то, что происходивший из балканского захолустья крестьянский сын Юстиниан становится самым образованным и эрудированным умом своего столетия бесспонным свидетельством величия личности юстиниана является охватывающая весь мир широта его политических целей и исключительная многосторонность его деятельности весьма многочисленные и прискорбные слабости его характера бледнеют перед мощью его всеохватного ума Конечно, не он, а Велисарий, и после него Нарсесс вели завоевательные войны. Не он, а Трибониан провел масштабную кодификацию права. Не он, а префект Притория Иоанн Кападокиец принимал важнейшие меры в управлении. Но, тем не менее, именно он был вдохновителем всех великих деяний своей великой эпохи. Восстановление Всемирной Римской империи было вечным желанием византийцев. Этому желанию реставрационная политика Истиниана дала грандиозное выражение, и потому для будущих поколений она является великим примером, даже несмотря на то, что дело реставрации оказалось недолговечным, а его неудача имела для империи тяжелейшие последствия. При всех своих недугах все же неоспоримо, что империя Юстиниана являет картину грандиозной мощи. Как будто желая вновь показать себя, старая империя обнаружила все свои силы и как в политическом, так и в культурном отношении пережила последний крупный подъем. В своем территориальном протяжении она вновь достигла наивысшей точки, объяв весь мир. Средиземноморский мир В литературе и искусстве старая культура Пережила в христианском обличии невиданный расцвет За которым уже вскоре должен был последовать Период культурного упадка Эпоха Юстиниана не ознаменовала собой Как он этого хотел, начало новой эры Она означала конец великой умирающей эпохи Юстиниану не дано было обновить империю. Он смог лишь на краткое время внешне восстановить ее. Внутреннего перерождения состарившееся позднеримское государство при нем не испытало. Поэтому территориальное восстановление было лишено прочного основания. И именно поэтому последствия стремительного крушения реставрационных усилий Юстиниана были вдвойне тяжелыми. После всех выдающихся успехов Юстиниан оставил своим преемникам внутренне истощенное, экономически и финансово полностью расстроенное государство. Им оставалось лишь исправлять огромные упущения, чтобы спасти то, что можно было спасти. Самый тяжелый удар обрушился на империю в Италии важнейшей области восстановленной империи, отвоевание которой потребовало затраты огромных усилий и стоило тяжелейших жертв. Уже в 568 году в нее вторглись лангобарды, и за короткое время значительная часть страны попала в их руки. В Испании началось контрнаступление Вестготов, важнейший византийский опорный пункт Кардуба, Кардова вновь занятый в 572 году, окончательно был утрачен империей в 584 году, а еще через четыре года последние остатки завоеваний Юстиниана в Южной Испании также были возвращены вестготами. Своё положение в Северной Африке, несмотря на продолжительную и изнурительную войну с местными мавританскими племенами. Империя отстаивала вплоть до большого арабского вторжения. Также и в самой Италии значительные территории все-таки оставались в ее собственности в течение нескольких столетий. Эти остатки, потерпевшего неудачу проекта реставрации Юстиниана, составили основу, на которой в будущем зиждилась византийская власть на Западе. Однако вожделенная универсальная держава была уже в прошлом. Иоанн Мейендорф, 1926-1992 Вступив на императорский престол в 527 году в возрасте 45 лет, будучи уже зрелым человеком, и имея достаточный опыт управления в качестве главного советника, своего дяди и предшественника, Юстиниан приступил к реализации гигантской программы возвращения имперских земель и реставрации империи. Впечатляющие успехи в отвоевании Африки, Италии и Испании не только свидетельствуют о военной мощи и политическом искусстве его правительства, но и являют, необычайную популярность самой имперской идеи в глазах как местного населения отвоеванных областей, так и варваров-захватчиков. На протяжении всего своего царствования Юстиниан обнаруживал неизменное сознание этой популярности. Он был убежден, что сила империи заключена не только в военных успехах, но и не в пристанной борьбе против внутренних разрушительных сил. Пока его войска сражались на Западе, Севере и Востоке, он постоянно занимался созиданием юридического, административного и экономического фундамента, благодаря которому надеялся обеспечить прочность империи, навсегда объединившей всю христианскую землю. Его религиозная политика очевидным образом выражала то же самое стремление – Она была направлена, с одной стороны, на полное искоренение тех диссидентских групп – язычников, самаритян, христиан и еретиков, которые были достаточно малыш, чтобы можно было справиться с ними простыми административными мерами, а с другой – на жестокое ограничение в гражданских правах тех, кого просто уничтожить было невозможно или нежелательно. В последние категории относились иудеи, но гораздо более серьезную проблему представляли монофизиты. Так Юстиниан столкнулся с явно невыполнимой задачей примирения Рима, Константинополя и монофизитов. Для достижения своей цели император использовал различные тактические приемы. От прямого принуждения до свободных богословских дискуссий, с несогласными группировками. У него никогда не было ни малейшего сомнения в том, что Халкидонский собор должен был считаться неизменным выражением христианской веры. В 131-й новелле, изданной в 545 году, он провозгласил правила четырех соборов Никейского, Константинопольского, Эфесского и Халкидонского. Имперскими законами а вероучительное определение этих соборов – священным писанием. Для Юстиниана верность Халкидону была делом не только богословских убеждений, но и крайне необходимой политической целесообразности. Любое государство, а в особенности Римская империи, тем более при Юстиниане, естественным образом стремится установить во всех сферах человеческой жизни, которые оно способно контролировать, регулируемый законом порядок. Представляя себе империю и церковь единым обществом, Юстиниан не мог обойти то, что для него было очевидной обязанностью, а именно распространение компетенции закона на религиозную сферу. Политика формального компромисса с монофизитами, проводимой Зеноном и Анастасием, провалилась не только на богословской почве, но также по причине упорного сопротивления Рима. Даже если бы Юстиниан захотел реализовать ту же политику, он не мог бы себе этого позволить, потому что отвоевание Италии, Африки и Испании вынуждало его придерживаться той религиозной политики, которая была бы приемлема для христианского Запада. Именно на этом этапе его великая мечта о Всемирной империи, единой в политическом и религиозном отношении, как и его личный богословский разум, который хорошо понимал причины разделения между халкидонитами и монофизитами, были поставлены на службу той религиозной политики, которая вела ко Второму Константинопольскому собору 553 года. К несчастью, для Юстиниана Халкидонский собор стал для монофизитов и особенно для египтян символом и нестерианства, каково бы ни было значение этого термина, и кровавых репрессий, обрушившихся на его противников. Некоторые из них примирятся только когда веком позже халкидониты пойдут на действительно решающую уступку монофилистскому Экфесисе Ираклия 637 год и Типасе Констанца II 647 или 648 год. Таким образом, мечта Юстиниана о всемирной империи, которая объединяла бы Восток и Запад в симфонию и была бы основана на одной единственной вере, оказалась неосуществимой религиозные проблемы оказались несводимы к правовой структуре государства соответственно настойчивость утопического стремления византии как и в другой форме средневекового запада отождествить церковь с государством царство божие с земным царством догматы с законом политическую лояльность с религиозной истиной только множило и ужесточало разделение, В христианском мире. Но именно на фоне этой фундаментальной неудачи имперской идеи Вистиняна становятся заметными и его достижения. Один только перенос акцента с формул на содержание, которое мы только что отметили в решениях 553 года, явился признанием со стороны самого императора, что богословские вопросы не могут решаться государственным законничеством. Это содержание христианского богословия Юстиниановой эпохи заслуживает особенно в наше время более высокой оценки, чем та, которую ему обычно дают. Примечание. Не вполне могу согласиться с оценкой Юстиниана, данной Иоанном в его труде, хотя бы потому, что император погубил большое число людей, в угоду истинному, в его понимании, православию. Конец примечания. Юстиниана иногда обвиняли в забвении интересов экономического развитого Востока, центра ремесла и торговли, в угоду политике завоевания Запада. В этом видели не только основное противоречие царствования Юстиниана, но и причину недолговечности его успехов. Вряд ли эти обвинения справедливы. Более того, ни в один другой период истории Византии не поощрялось столь активно развитие ремесленного производства и торговых связей с самыми отдаленными странами, как в правлении Юстиниана. Никогда быть может дипломатическая деятельность византийского правительства не была так тесно связана с торговыми интересами страны. В VI веке Византийские дипломаты, являвшиеся одновременно купцами и христианскими миссионерами, в поисках новых торговых путей проникали вглубь африканского континента, в страны Азии, на Кавказ и в Крым. Г.Л. Курбатов, 1929-2003 Завоевание на Западе и реформы части одной программы, направленной на стабилизацию позднеантичных отношений, ослабление внутренних противоречий и консолидацию общества. Расчеты Юстиниана были достаточно реалистичными, но просчет рабовладельца Юстиниана – недооценка возможностей союза Недовольного итальянского населения с Остготами Татилы, смело сделавшими ставку на поддержку италийцев, как и реакции массы населения Северной Африки на утверждение византийского владычества и возрождение прежних отношений. Завоевание произошло легко, но подчинение и восстановление старых порядков обрекло Византию на годы изнурительной борьбы. Византия оказалась втянутой в войну на два фронта. Чума 542 года, которую никак нельзя отнести к факторам, которые можно было бы предвидеть, унесла значительную часть населения не только Константинополя, но и Византии, страшно подорвав экономический потенциал страны. О каких эффективных реформах можно говорить в этой ситуации? Если же учесть растущую интенсивность набегов на Балканах, то о продолжении реформ не могло быть и речи. В той мере, в какой это виделось необходимым Юстиниану и его окружению, как принципиальный комплекс мер, они уже были осуществлены в Кодексе и последующих законах. С 545 года правительству уже были нужны только средства и средства любой ценой. Не отставка талантливого инициатора Иоанна Каппадокийского, не постарение Юстиниана привели к падению законодательной активности, а совершенно новая обстановка. Юстиниан это понимал. Государство оказалось бессильным маневрировать реально влиять на эволюцию социальных отношений. Выколачивать подати могли и его министры, и последствия болезни и смерть Феодоры были как и возраст, пусть немаловажной, но лишь частью факторов, влиявших на падение активности императора, бессмысленно заниматься проблемами, которые невозможно решить. Рост внимания Юстиниана к богословским проблемам также, по-видимому, нельзя объяснять только наступлением старческого маразма. Во-первых, они были действительно очень важны, и значимость их с ростом неудач, вероятно, тем более возрастала. Это была, пожалуй, единственная сфера, в которой еще оставались возможности маневрирования и достижения реальных результатов. Мания Богословствование имело вполне реальные итоги в поисках примирительной формулы Юстиниану на протяжении всех последних лет его правления разными методами, но в целом все же удалось обеспечить преобладание компромисса, избежать стремительного нарастания конфронтации, сдерживать три колоссальные по своим подрывным возможностям силы крайних монофиситов, крайних ортодоксов самой Византии и римский престол, противодействовавший поискам компромисса. Поэтому немаловажную заслугу Юстиниана следует видеть в том, что непрерывно объединяя и сплачивая все склонные к компромиссу силы внутри церкви, он смог серьезно притормозить разрастание конфликта, который тем более был неразрывно связан с развитием социальных отношений и, в свою очередь, стимулировал обострение социально-политических противоречий. На наш взгляд, не столь уж бесспорно однозначная оценка итогов правления Юстиниана, его политики, как ввергшей империю в пучину уже необратимого кризиса и упадка, естественно, он не мог дать старому обществу новый расцвет. Возможно, оптимизм и самоуверенность Юстиниана в этом отношении и все события второй половины его царствования действительно подорвали многое. Но остается открытым вопрос. А не отсрочило ли правление Юстиниана, его социальная политика и реформы, внутренний упадок и нарастание социально-политического кризиса на несколько десятилетий при всех индивидуальных особенностях характера и личности Юстиниана, пожалуй, наиболее существенной была его способность улавливать важнейшие тенденции развития эпохи. В деятельности императора полностью отразилась уникальность его времени, благодаря чему Юстиниан сумел осуществить то, что не могло быть осуществлено ни до, ни после него. При Юстиниане Раннее византийское общество вступило в последнюю стадию своего позднеантичного развития, достигнув своих высших и наиболее завершенных форм. А. А. Чекалова, 1943-2017 Ранняя Византия, казалось, достигла наивысшего расцвета. Многое из типично-византийского оформилось именно в эпоху Юстиниана. Многое было сделано из того, что принесло ей известность. При Юстиниане завершается складывание многого, ставшего типично-византийским в архитектуре, живописи, идеологии, а также эстетике Константинопольской школы архитектуры. В самом широком смысле этого слова – Блестящие завоевания на Западе были куплены дорогой ценой, они не вызывались жизненными интересами Византии, пульс жизни которой бил на Востоке. Гигантские растянув границы от Херсона в Крыму до Гибралтара, завоевания Юстиниана крайне затруднили оборону державы. Правительство все больше увеличивало налоги, и сокращало расходы на армию. Страна разорялась поборами и вымогательствами чиновников. Заговоры и возмущения стали обычным явлением. Юстиниан оставил своим преемникам страшное наследие. Следующие императоры, его преемник Юстин II, 565-578, выдвинутый Юстином II, Тиверий 578-582, зять Тиверия Маврикий 582-602 год, унаследовали истощенную как в финансовом, так и в военном отношении империю, и в то же время вынуждены были выдерживать ожесточенный напор авар, славян, лангобардов на севере и персов. На Востоке. В. В. Серов Доктор исторических наук Исследователи называют главной отличительной чертой деятельности Юстиниана непоследовательность. Подобный вывод, основанный на данных источников, верен лишь отчасти, ибо старается объединить максимальное количество порой противоречивых сведений о личности Юстиниана. В соответствии с ними он получался принадлежащим одновременно к нескольким противоположным психологическим типам с взаимоисключающими свойствами. Теоретически такое явление может существовать. Но в действительности едва ли, несмотря на известные противоречия, свойственные всякому нормальному человеку, Юстиниан все же был целостной натурой. С определенными представлениями о жизни и поведенческими модусами иначе он не удержался бы у власти столь долго и не сделал бы того что ему приписывается для характеристики его личности наиболее подходит тип интуитивно логического интроверта основываясь на этом соционическом типе юстиниана первого можно с большой степенью вероятности предполагать обоснованность принятых им решений, касающихся сферы финансов Византии. В большинстве известных нам 35 случаев император руководствовался не тщеславием, не сиюминутными порывами или жадностью, которых его обвинял Прокопий, а разумом, осторожностью и стремлением достичь поставленной самому себе высокой государственной задачи. М. В. Грацианский, кандидат исторических наук. Император Юстиниан Великий 527-565 годы является без преувеличения одной из масштабнейших фигур в мировой истории. Даже на фоне выдающихся личностей, стоявших Во главе Римской империи, вплоть до ее падения в 1453 году, таких как Октавиан Август, Троян, Делектиан, Константин Великий, Ираклий, Василий II, Алексей Кумнин, Иоанн Ватац, Михаил VIII Палеолог, Юстиниан стоит особняком. Завершивший дело Октавиана Августа по развитию римского права, дело Диалектиана как гражданского реформатора и дело Константина Великого как реформатора церковного, миротворец и завоеватель, не уступавший Трояну, Юстиниан, пожалуй, более всех претендует на то, чтобы стать символом и воплощением римского духа для всех времен существования Великой Империи. После беспрерывных катастроф V века на долю Юстиниана выпало вернуть империи прежний блеск и престиж. Последовательно и планомерно Юстиниан возвращал и восстанавливал то, что оказалось потерянным или ослабевшим в предшествующее столетие. Оптимизированное административное устройство, лишенная рудиментов давно изжившей себя тетрархии, кодифицированное римское право, наконец-то приведшее к единообразию, наследие Золотого века римской юридической мысли и императорского законотворчества II-V веков, возвращенные под римскую власть обширные территории бывшей Западной империи, Улаженные богословские споры и тяжелое церковное нестроение V века – вот лишь самый общий перечень заслуг великого императора.